Глава 4. Героиня и злодейка. Со дня вступительной церемонии прошло несколько недель. В жизни такого моба, как я, не произошло никаких примечательных событий или чего-то такого рода. Я, наконец, стал привыкать к повседневности Академии. В мире игры сейчас было примерно то время, когда главная героиня закончила знакомиться с парнями целями. Теперь, когда она в быстром темпе закончила поднимать флаги, вероятно, настал период сближения с целями. Наверное, это как настоящая главная героиня просто лиса, сейчас она раздумывает, кто станет первым. Затем, предполагаю, настанет очередь появиться злодейки которая скажет «Знай свое место. Не могу так хорошо вспомнить детали, так как слишком много провел в игре и в итоге пропускал весь текст». Что ж, оставлю историю героини… И без моего вмешательства. Теперь, когда я начал осваиваться в жизни общежития, я стал раздумывать, с какими друзьями наладить связи. Я говорю о Даниэле и Рэймонде. Эти двое были почти одного со мной положения, да и среда, в которой мы выросли, была практически одинаковой. Из-за этого разговор между нами вполне ладился. Мы сидели на скамейке в парке Академии. Трое парней сидели и обсуждали планы на чайную церемонию в начале мая. Ну так что ж, чайной церемонии. Нам, наверное, стоит выбрать, кого пригласить, да? Во время майских каникул у девушек есть время отдохнуть, но для парней ситуация иная. В это время они могут приглашать девушек на чайной церемонии, чтобы сблизиться с ними. И это вовсе не то событие, где каждый может отправить приглашение любому как к какому-нибудь повеса. Необходимо выбрать подходящую пару из дома того же статуса. Затем нужно правильно открыть чайную церемонию, дабы не опозорить своего партнера. Чайные церемонии стали в Академии официальным событием. Впрочем, она готовит уроки для парней, как джентльменских поприветствовать даму, и на майских каникулах они могут их продемонстрировать. В ответ на беспокойство Даниэля Рэймонд опустил глаза. «У нас есть разрешение с дома, но у нас нет возможности организовать приличную церемонию. Любая подойдет, только бы согласилась участвовать в моей чайной церемонии». Академия стоит денег, хоть нас и не заставляют оплачивать расходы на проживание, вроде платы за обучение или еду. Парням в особенности приходится тратить немало денег, и с этим ничего нельзя было поделать. Хоть у меня в запасе и были кое-какие деньжата, прожигать их причин не было. И использовать я их не хотел. Почему нам приходится использовать горы денег, чтобы ухаживать за девушками? И еще от церемонии. Если кто-то ее пропускает или просто не организовывает, то девушки начинают распускать слухи по своей сети. Они сплетничают, что тот и тот и тот не открыл чайную церемонию, и это сильно ударяет по их шансам на женитьбу. Даже если партнер им не интересен, они все равно должны провести достойную чайную церемонию». Как мы, парни, обмениваемся друг с другом информацией, так и девушки тоже делятся своей информацией. Стать врагом девушек означало получить о себе дурные слухи, что довольно утомительно. И это еще один аспект, где парни находятся в невыгодном положении. Прежде всего, так как в супружестве у девушек сильная позиция, парням неизбежно достается слабое. Итак, есть одна проблемка. Мои заслуги позволяют мне с выпуском стать независимым, и в моем окружении я выгляжу богатым человеком. Им известно, что я наложил руки на сокровища с золотом и серебром. Значит ли это, что мне придется провести чайную церемонию по всем правилам? Похоже, да. Честно, это вгоняет меня в депрессию. Пока мы трое унывали в преддверии майской чайной церемонии, мы увидели Юлиана, шедшего как победитель вместе с последователями и девушками. Подле него был один из его близких друзей – телохранитель, наследник Виконского дома. Его названный брат – Джилк Кфьер Мемория. У него были темно-синие длинные волосы, заставляя усомниться, натуральные ли они, и зеленые впавшие глаза, контрастировавшие с острым взглядом принца. Хоть он был из дома виконтов, с королевского двора, он также был близким другом принца и фактически его названным братом. Очевидно, что в будущем важное положение ему будет обеспечено. Девушки с влюбленными глазами болтались с ним, а парни из графских домов с высоким положением выстроились, чтобы служить ему с гордостью за ним следовать. «Вы собираетесь открыть чайную церемонию в мае, ваше высочество?» «Я тоже хочу участвовать!» «Я, я тоже хочу!» приведи девушек, которые будто собачки, виляющие хвостиками, желали приглашения на отчаянную церемонию от принца, нам пришлось мириться с реальностью. Рэймон закрыл лицо обеими руками. «Раз его высочество и другие аристократы здесь, то это будет огромным препятствием!» Даниэль опустил плечи. «Достаточно просто сравнить его и нас. Простите мою прямоту». «Пока мы смотрели на завидную сцену с принцем и другими, одна девушка вышла вперед. Ее окружали последователи, и вскоре стало очевидно, что у нее высокое общественное положение. Она была дочерью герцога Анжелика Рафо Рейгреф. Это была девушка со светлыми волосами, которые будто блестели уложенную высокую прическу. Ее белая кожа была прекрасна, ее красные глаза свирепы. Ее глаза оставляли сильное впечатление, и любой вскоре бы осознал, что что-то отличало ее от остальных». Кажется, она и принц оба были людьми, в которых было что-то особенное. Думаю, что где-то внутри и в главной героини есть нечто великое. Несомненно, в ней что-то, что дает любому почувствовать ее особенность. В противном случае, я более чем уверен, что наследный принц и другие цели для завоевания не склонились бы в ее сторону. Хотя она может выглядеть обычно, но ее главную героиню определенно окружает необычная аура. Это невеста его высочества наследного принца. Девушки, окружившие принца и Джилка, разбежались вместе. Быстрее, чем я смог это сказать. Кажись, они не были дураками, которые бы пытались получить приглашение от принца прямо перед невестой принца. Никто из них не хотел и слова сказать. Взгляд Анжелики стал чуть острее. «Ваше Высочество, наследный принц, я бы хотела кое-что обсудить насчет майской чайной церемонии. Вы же не возражаете, чтобы мы провели ее вместе? В Академии говорят, что не следует оскорблять авторитет их положений и власти их родителей, но подобное не всегда возможно остановить в реальном мире». Юлиан слегка выдохнул. «Анжелика, ты пугаешь людей, мы ведь в Академии». «Да, знаю, однако эти люди вокруг вас слишком шумные, Ваше Высочество, наследный принц». В академии не было дураков, которые пошли бы против дочери герцога. Девушки неловко отвернули взгляд от Анжелики. Подозреваю, это соперница героини. У меня есть стойкое чувство, что она достойный враг. Пока я бормотал про себя, вместе где раступилась толпа, осталась стоять одна девушка. Увидев ее, я прищурился. Если про Анжелику можно было сказать, что она прекрасная женщина, то эта девушка скорее была маленькой и милой. Это была девушка со светлыми волосами голубыми глазами, и была она дочерью Виконта. Ее имя было Марифо Лафуан. Она так кто не понравился бы мне ни в коем случае. Меня раздражал один ее вид. Но все же это была не ненависть, а нечто сложно выразимое. Я не могу объяснить это словами». Джилк заметил, что та смотрит своими голубыми глазами в их направлении и шепнул принцу. «Ваше высочество». «Хм? А, так это Мари. Замечательно, я как раз тебя искал. Можешь подойти сюда?» Принц улыбнулся, посмотрев на Мари, а резко дернула бровь. Когда один из последователей прошептал ей на ухо о Мари, та сильно нахмурила брови. Мари подошла, так как он позвал ее, и вокруг поднялось напряжение. Даниэль, схватившись руками за живот, кажется, хотел сбежать на месте. «А можно мне домой?» «У скамейки разгорелась ссора, но мы будем выделяться, если встанем и сбежим». Рэймонд покачал головой. «Нет, лучше не шевелиться, пока все не кончится. Судя по ситуации, наверное, она есть девушка из слухов». «Из слухов?» «Ты знаешь, кто она, Рэймонд?» «Ничего не зная Марии, я спросил о ней, и оказалось, что она была довольно знаменита». «А ты не знаешь, Леон?» О ней ходят слухи. Она, мари дала пощечину его высочеству Юлиану. Даниэль сильно удивился, услышав это. Да это же ложь, да? Я слышал, что когда она обедала с именными аристократом, она заказала стейк и жадно его пожирала. Такой до меня доходил слух. В этот раз была очередь Реймонда удивляться. А, вот оно как. Я никогда не слышал о таком слухе, но кажется, этот Юлиан просто простил ее за пощечину с улыбкой. Все перешло в разговор о великодушном Юлиане, но эта девчонка мария что не знает, как мир устроен, И то, что она поедала стейк как парень, хм, пощечина... стейк? В моей памяти было что-то такое, но я не мог вспомнить. Вслед за этим, Мари сладким голосом крикнула Юлиану. «Вы не могли бы пригласить меня, ваше высочество?» «На самом деле, у парня уже есть планы, как организовать майские церемонии. Вообще, не планировал устраивать ничего слишком пышного и хотел пригласить только знакомых. Так что ты тоже приглашена». Услышав это, Анжелика возразила. «Ваше высочество, наследный принц, насчет чайных церемоний существуют правила. Я не хочу сказать, что она обязательно должна быть роскошной, но достойный уровень». Но юлиан это не заткнула. Затем я вспомнил эту сцену. Разве это не обязательно игровое событие? Однако не похоже, что главная героиня тут. Когда беспокойно всполошился, пытаясь выискать ее лицо, Рэймон, похоже, заметил. «Ты чего делаешь?» «Ну, я просто ищу кое-кого». «Почетный ученица тут?» Рэймон тоже оглядел вокруг, но покачал головой. «Ее тут нет. Начнем с того, что почетный ученик не мог тут оказаться. Слушай, просто сиди тихо. Пока буря не пройдет, лучше потерпи, чтобы тебя там не переполняло. Нам не сбежать». Иногда какие-то студенты пытались зайти в парк, но сбежали, заметив необычное настроение. Завидуют тем, кто мог убежать. в споре с Анжеликой, принц казался несколько раздраженным. «Хватит тебе, Анжелика. Это Академия, и здесь я, простой студент. Ты моя невеста, но нет причин вмешиваться во все подряд». Анжелика сдалась, когда услышала его слова. «Простите мою невоспитанность», – сказав это, отступив в сторону, Анжелика, прежде чем уйти, бросила взгляд на Мари. Ее последователи вокруг тоже острым взглядом повернулись к Мари. «Прошу прощения, Мари, я тебя расстроил». не «Нет, я в порядке, однако действительно ничего, что я присоединюсь к вам». Джилк с улыбкой пожал плечами. Его высочество не любит формальности, он надеется, что чайная церемония пройдет в легкой атмосфере, так что во что бы то ни стало, он желает вашего участия, Мари. Кроме того, до сих пор его высочество никогда не желал так сильно пригласить девушку. жилк бросил смешок, увидев, что принц смущенно отвернулся. «А, ладно, я хочу, чтобы ты участвовала. Ну, идем, жилк. Когда принц и Джилк двинулись, их последователи тоже ушли. Однако, они тоже сложным взглядом посмотрели на Мари. Даниэль и Ремонд выдохнули, наконец освободившись, но я вгляделся в выражение лица Мари. Возможно, не думая, что кто-то за ней наблюдает. Мари небрежно позволила кое-чему на мгновение проскользнуть. Это действительно было лишь на мгновение, но она показала легкую усмешку. Так, отвернувшись от Марии, я присоединился к ним двоим и покинул это место. Ради чайной церемонии был виден предмет хорошей манеры. Учитель предмета был джентльменом с ухоженными усами, которого сразу же можно было признать за преподавателя. У него была прямая спина, и поверх тела он носил костюм. Прямо сейчас в классе стоял стол. На нем были расположены сладости и чай. Похоже, он будет учить нас, как использовать чайный сервис. Готовы? Когда вы приглашаете женщину на чайную церемонию, вы должны думать, как появиться перед ней. По вашему поведению и по тому, какое вы получили образование, ваш партнер сразу узнает, что вы за человек. Если вы правильно поприветствуете женщину, она будет думать о вас в хорошем свете. Парни молча сидели в классе, изучая хорошие манеры. Мой говорил, что тоже обучался манерам на чайной церемонии у этого усача, но забыл о них, как только выпустился. Действительно, можно присмотреться к поведению человека в обычной жизни, Но будет ли партнер заглядывать так далеко? В любом случае, эти партнеры гуляют со своими рабами-полулюдьми, с любовниками, как будто выставляя их на показ. Вот бы им сказать, чтобы они обращали больше внимания на свое поведение. «Господин Леон, пожалуйста, запоминайте эти уроки с большой тщательностью». «Да, да!» Когда я ответил на его замечание, я услышал смешки вокруг себя. Смеялись наследники из богатых аристократических домов или из королевского двора. «Ну, он все же деревенщина». Как возгордился, достигнув всей такой мелочи. Такого дикаря могли бы обтесать до искателя приключений, но в этом месте мы делать нечего. Инструктор выпрямил спину и продолжил урок. Первое, что важно в чайной церемонии, это общая атмосфера. Для начала я собрал чайный сервиз. Я не упоминаю такой очевидности, что комната должна быть пустой. С большой тщательностью выбирайте каждый элемент сервиза а затем пригласите девушку в вашу приготовленную комнату. Однако запомните, что место, в котором вы устраиваете чайную церемонию, не должно быть ниже третьего сорта. В чем вообще смысл таких тривиальных уроков? Пока я думал, что после выпуска мне они вообще не понадобятся, учитель как будто видел меня насквозь. Господин Леон, кажется, вы так и не поняли. Но тогда давайте продемонстрируем это на практике. Меня позвали, похоже, я буду играть роль приглашенной гости. А, невелика важность. Мне, которому не было делать до чая и подобного рода вещей, было интересно, в чем такая важность дорогих чайных листьев. По мне и дешевые, достаточно вкусные. Снаружи я за всех сил старался отвечать, будто впечатлен, внутри же посмеивался. Ух ты, просто восхитительно! Видимо, воодушевленный, учитель поправил воротник. «Конечно, наслаждайся!» Учитель изобразил улыбку. Он как мог старался похвалиться дорогим чайными листьями и сладостями. Внутри хохотал, а снаружи высказывал восхищение. По крайней мере, я так думал. Когда урок кончился? Когда учитель вышел из класса, я кликнул его и подбежал. «Учитель, я глубоко тронут!» Высоко держа голову, учитель гордо погладил усы, отвернувшись назад. «Какая сцена!» «Остается у джентльмена, даже когда отворачивается!» «Господин Леон, похоже, вы поняли. Мне стыдно за прошлого себя. Да, я слишком легкомысленно относился к чаю. Нет, я смотрел на него сверху вниз. Теперь мне ужасно стыдно за это. Сейчас я тщательно осмыслил все это. Я хочу провести идеальную чайную церемонию, как вы, учитель». Учитель с улыбкой кивнул. «Замечательно. Однако, ты ошибаешься». М? Учитель повернулся и посмотрел мне в лицо, затем положил свою правую руку мне на грудь. Абсолютно каждое выдвижение выглядело мучительно джентльменским. Очень важно поприветствовать их. И я к тому же сам лишь на полпути к идеалу. Даже в этот день я не сумел обеспечить совершенное гостеприимство. «О, я понимаю, даже вы не идеальны, да, учитель?» Тот кивнул. «Да, все так и есть. Я тоже стремлюсь к мгновению, когда я застигну лучшего гостеприимства. Но даже я пока не стою на этом уровне. Однако я могу обучить основам». «Господин Леон, как вы смотрите на то, чтобы мы вместе прошли по пути чая?» «Ну, конечно!» «Учитель...» «Нет, наставник!» «Пока мы с учителем...» «Ой, подождите, наставником разговаривали с улыбкой, я услышал позади голоса Даниэля и Реймонда». «Леон что, головой ударился?» «Кто знает?» «Ну, пока он не безнадежен, все нормально, так?» Подошло время майской чайной церемонии. Я получил ответ от человека, которому послал приглашение, так что заранее арендовал комнату, чтобы подготовиться. В академии есть несколько комнат, специально предназначенных для личных чайных церемоний. И для учеников обычное дело арендовать их и приглашать в них на чай. Изначально я хотел взять комнату большого размера, но все они уже были заняты, так что мне не удалось ее арендовать. У меня был набор из чайного сервиза, чая и сладостей. Я собрал их в соответствии с рекомендациями моего наставника и тщательно подготовился от уборки комнаты до перестановки вещей. И все, что осталось сейчас, это ждать прихода девушки, которую я пригласил. Люксон парил в центре комнаты, осматривая дизайн интерьера. На удивление достойно и не подумал бы, что это сделал мой хозяин, который пару недель назад пытался подгонять купца, чтобы он поскорее закончил дело. Просто бесишь! «Если будет что-то примечательное, говори». Последний раз, осмотревшись вокруг, я достал карманные часы и проверил время. Девушка, которую я пригласил, должна прибыть где-то через 10 минут. Она – вторая дочь из Баронского дома. Я не в состоянии понять этот мир. Разве не лучше всего выбирать партнера на основе наиболее подходящей генетической информации? Так не получится. Тут некому узнать гены другого. Тогда мне нечего сказать. Только мы закончили говорить с Люксоном, как пришла девушка. «Здравствуй. Спасибо за то, что пришли». Девушка выбрала очень простое обращение. Тут нечему было особенно удивляться, но позади нее были две беспечно смеющиеся девушки, которых я не приглашал. «Эх, подруги, давайте убьем тут немного времени. Меня пригласил на большую чайную церемонию граф издалека, но пока еще не время ехать. Чайная церемония, которую организует наследник известных аристократов, уже будет на уровне вечеринки. Похоже, они хотят убить время, пока их экипаж к месту встречи не готов. «Так значит, тогда когда вы выезжаете?» Минут так через 30 мы говорили о том, чтобы осталось еще немного свободного времени. И тогда я вспомнила, что ответила на приглашение на церемонию и сказала, что пойду. Двое других сидели как хотели на местах, что я приготовил. Они начали поедать принесенные мной сладости. «Ой, я также приготовил чаю». Трое окружили стол, не оставив мне места. Затем они восторженно стали болтать о чайной церемонии, на которую направлялись, и приказали мне сделать еще чаю и подать больше сладости, будто был я их слугой. Когда подошло время, трое ушли из комнаты, оставив разбросанную еду и не сказав даже спасибо. «Я устала. Сладкое было неплохим, но девушки не будет довольны, если не купишь что-нибудь подороже. В следующий раз будь разборчивее». Вероятно, думая, что она действительно дает мне ценный совет, девушка ушла, ведя себя так, будто сказала на прощание нечто приятное. Трое ушли в хорошем расположении духа, направляясь на церемонию, на которую действительно хотели попасть. «Я опустил плечи». Эти сладости я только сегодня купил в лавке. Они мне порядочно стоили, а она сказала достать еще дороже. Взглянув на стол с запачканной брошенной едой, я уставился в потолок. Наставник, все же путь чая – это очень крутая дорога. Убирая все с таким разочарованием, что готов был заплакать, я услышал снаружи голоса. Это был спор нескольких студенток. «Тебе здесь не место, но мое приглашение! Тебе стоит сделать правильный шаг, простолюдинка!» Я услышала звуки шагов. Несколько девушек сказали что-то вроде «Давайте поторопимся, экипаж уже готов!» и ушли. Я выглянул из комнаты в догадке, что названная так только что простолюдинка была главной героиней. Я ожидал кого-то с аурой, которая точно могла бы посоперничать с таковой у ее соперницы Анжелики. Но девушка, сидящая посреди коридора, не оправдала моих ожиданий. У нее была фигура обычной девушки, светло-коричневые короткие волосы, постриженные в коре, и никакой ауры или характера. Глаза у нее были зеленовато-голубыми и глядели мягко, что делало ее полной противоположностью Анжелике. Просто скромная девушка. Она была красивой, но все же она обычный ребенок. Она из тех, которые сияют, когда их отполируют. Но даже так, она куда застенчива, чем я думал. В коридоре валялось брошенное, разорванное приглашение. Люксон, которому пока приходилось притворяться частью интерьера, сел мне на плечо и посмотрел на ситуацию. Так вот, что такое издевательство в школе. Все потому, что она почетный ученик, а не аристократка, так ведь. Многие студенты академии не могут принять, что в нее приняли обычного человека. Мда, видимо, так и есть. Однако, что-то она выглядит слишком обычной. Смотря, как она мрачно собирает обрывки приглашений, я повернул взгляд к комнате. «Возможно, я смогу пригласить еще одного человека?» Я громко произнес, что оставшихся сладостей и чайных листьев вполне хватит еще на одного. Не могу оставить позади эту одинокую фигуру. «Слушай, давай сюда, выпьем чайку!» Я попытался весело позвать ее, практически разыгрывая по весу. Девушка, главная героиня, подняла голову и сделала слегка удивленное лицо, увидев меня. В отличие от прошлого раза, атмосфера действительно была как настоящей чайной церемонии. Хм, так значит ты получила приглашение от наследника графского дома из-за отдаленного региона. Да, он сказал, что будет не прочь поговорить с почетным учеником и затем пригласил меня. Но все остальные сказали, что это неприемлемо и отказали мне. Я наслаждался ароматом чая, бросив в рот пироженку. Когда я предложил и героине, она сначала отказалась, но затем робко взяла парочку. Пока она поедала сладости, на ее грустное лицо вернулась улыбка. В отличие от тех девушек, она ела их с наслаждением. Теперь я рад, что приготовил чай и пирожные. Героиня пришла некоторое беспокойство, когда посмотрела на чай. «Э, это же дорогой чай, верно? Ничего, что его буду пить я. Она довольно робкая и примерная девушка, и что за идиот, назвал ее хитрой лисой. Разве она не хороший человек?» Тут слишком много для одного, так что ты мне поможешь, если выпьешь немного. Но все же, тебе, наверное, не сладко живется. Я не собираюсь слишком сильно вмешиваться, но мне хотелось бы знать, с кем она себя видит. Неплохо было бы узнать, какой курс действий теперь возьмет героиня. Кроме того, есть еще вещи, которые меня беспокоят. Я была рада, что меня пригласили, я очень ждала этого, но похоже, такой, как я действительно не стоит надеяться. Она печально засмеялась. Этот граф издалека, тот, который устроил чайную церемонию, наверняка это Брэд Фоу Филд. Богатенький нарцисс с длинными фиолетовыми волосами, владелец огромных даже для феодала территории, его семейный дом огромен и он один из тех самых аристократов. Он не из тех, кто станет заводить знакомства с такими домами, как у меня. Бред это человек, который продумает все наперед, прежде чем начать действовать. Его можно бы назвать советником-человеком, который благодаря своему интеллекту может командовать армией. Я считал его самовлюбленным парнем, талантливым в магии. Хотя бы специальность магия, она полная бесполезность в боевых искусствах, и подозреваю, насчет этого у него комплекс. У феодалов-аристократов существует большая склонность к тренировке своих боевых навыков, гораздо больше, чем к магии. Как этим заниматься рыцари, чтобы быть способными хорошо двигаться, сколько бы броня они на себя не напялили. Бред серьезно, к этому относился, как наследник аристократической семьи, и поэтому нажил комплекс своему телу и боевым искусствам, и от чего любая провокация его выбешивала. Коротко говоря, проблемный тип. «А, подождите, если присмотреться, то все целевые персонажи проблемные парни». Расстроенная героиня Оливия опустила глаза вниз. «Ведь было бы куда лучше, если бы я сюда вообще не приходила. Я стараюсь держаться изо всех сил, но едва могу идти через то, что меня окружает. Не знаю, зачем меня сюда отправили». Если подумай, в самом начале ее положение было низким и часть с Академией была трудной. Потом Юлиан и другие парни решили следовать за ней, но сейчас Оливия была одна. Выглядит немного странным, что она до сих пор одна. Даже если остальные ее игнорируют, она по идее должна быть с Юлианом, а не одна. Может реальность действительно отличается от игры? Я не знал, что она до сих пор не включила в жизнь Академии, так как мой выбор занятий отличался от ее. Я считал, что у нее все идет хорошо. Даже если не с Юлианом, не должно быть проблем, если она попыталась бы сблизиться с кем-то из других». Судя по тому, что она сказала, она была одна почти месяц. Ее положение еще плачевнее, чем у меня. Жизнь в Академии без пары, даже без друга, слишком одинока. Ну, если посмотреть с точки зрения парней из продвинутого класса, она не слишком выгодная партия. Ее социальный статус слишком низок. У нас парней, фанатичные ищущих себе невесту, не остается времени, чтобы тратить его на знакомство с ней. Персонажи цели, у которых уже есть невесты, могут позволить себе общаться с героиней, так как у них есть свободное время. Завидую им. Кроме того, с точки зрения девушек, они не поймут, почему такая, как она, может ходить в такую же академию, что и они. Она так, кого они не смогут принять, и поэтому они хотят поставить ее между молотком и наковальней. Однако, что-то тут неладно. Уже май, и поэтому она должна была встретиться с целевым персонажами. И обязательно событие уже прошло. И когда я вспомнил об этом, я вспомнил Мария, ее зловеще улыбающееся лицо. Эммм... И, видимо, почувствовав неловкость от того, что я сижу в молчании, Оливия разволновалась. Вероятно, она виднит себя так, как думая, что сказала что-то не то. Хотел бы я, чтобы те самовлюбленные дуры чему-то научились у этой богини. И кто был тем уродом, сказавшим про коварную героиню, я бы его ногой отпинал. И я просто немного задумался, ну, ведь мы первый раз принимаем в Академии почетного ученика, и иногда все выходит из-под контроля, поэтому не нужно так-то себя давить». Оливия кивнула, добавив «Да, ты прав», как будто соглашаясь с моим ответом. «Так или иначе, не может же быть, чтобы пара слов оставили на ней глубокий отпечаток. У меня не особо богатый жизненный опыт, и хоть в прошлой жизни я был взрослым, тогда мне не приходилось иметь дело с такими гордыми людьми». «Ничего, что я здесь сижу?» Я сразу ответил на ее вопрос. «Хм, все в порядке. Ты ведь героиня этого мира как-никак. Кого ты решишь завоевать, не имеет особого отношения к моей жизни? Но у тебя нет никого, совсем никого». Да, а я хотел еще просить рассказать, с кем она уже познакомилась. Но но почему? То есть, я ведь не достойна здесь находиться. Может, для меня это само собой разумеется, для Оливии это наверняка странно. Поэтому я дал объяснение, используя подходящий предлог. Ну, понимаешь, а, точно, твое поступление – решение Академии Королевского Дворца. Тебе не стоит жаловаться на положение, в котором ты оказалась. И у других учеников нет права судить, достойна ты этого места или нет. Оливия заморгала от изумления. но Но люди вокруг... Даже если ты не можешь с этим справиться, тебе не стоит просто сдаваться. Что до людей, которые говорят тебе уходить, это невозможно, потому что все это решено высшей властью. Так почему тебе не сказать, что если у них есть жалобы, они могут обратиться с ними к власти? Думаю, немногим надеются, что на это ответить. Так или иначе, героиню определенно защитят парни цели, так что все с ним будет хорошо. Определенно. Да уж. Однако мне все же не уют, что разговор зашел так далеко. Это действительно нормально, что она не встретила ни единого человека? Или точнее не подняла никаких флагов?» Оливия медленно открыла рот и заговорила. «Я хочу больше узнать о магии, но я не знакома ни с уставом Академии, ни с негласными правилами. Последнее время было тяжело. Другие студенты портили мои учебники и многие другие вещи». Среди парней куча негласных правил, но тоже касается и девушек. Нет, скорее у девушек еще больше строгих правил, о которых я понятия не имею. Если их не знать, то окажешься в Академии в крайне выгодном положении. Если так повспоминать, то в игре была сцена, где героиню за это критиковала главная злодейка. В этот раз ей помогли целевые персонажи, но сейчас вокруг Оливии не было парней, которые могли бы ее поддержать. Не могу оставить ее одну в таком положении, поэтому я стал думать, какой курс действий мне выбрать. Я тоже ничего не знаю о негласных правилах у девушек. Эээ, вообще-то, мне приходит на ум один человек, это может сработать. Правда? Улыбка на радостном лице Оливии завораживала. Ради Оливии я решил позвать свою сестру, вторую дочь. Я беспокоился, что она никогда не докажет свою полезность. С тем, сколько денег я ей одолжил, я заставлю ее отработать хотя бы чуточку той суммы, которую она задолжала. Она из женщин, которых можно приманить на блеск золота. Я заставлю ее говорить, даже если она не захочет. Я вскипятил сестре немного чая. Я бы очень хотел сделать его кое-как или подмешать в него чего-нибудь мерзкое, но остановился, когда на ум пришло лицо моего наставника. Больно было бы делать такие вещи на чайной церемонии. Она моя надоедливая сестрица. Позади неё, сложив руки, стоял раб с кошачьими ушами». «Как замечательно, что ты позвал меня, глупый братец!» Я насмешливо рассмеялся. «А я уважаю причину, по которой ты приняла приглашение. Ладно, научи по-быстрому ее правилам среди девушек!» Я присел, сказав волнующейся Оливии не беспокоиться. Сестра приложила руку к колбу. «Я не против научить ее, но что ты получишь, помогая почетному студенту? Я ничего не получу от этого напрямую, но счастье Оливии поможет будущему этой страны!» Нет никакого вреда в том, чтобы она была мне должна. И кроме того, это меньшее, что могу для нее сделать, так как люксон изначально предназначался для нее. Вот поэтому я не люблю людей, которые думают только в пределах выгод и потерь. Что там насчет доброго сердца? На мою колкость сестра цукнула языком. Этот красивый раб позади нее любовник, которого ей удалось купить только благодаря мне. Похоже, прекрасно это осознавая, она посмотрела на Оливию. «Среди девушек классе ты поприветствовала самую выдающуюся?» Оливия покачала головой. Я к ней не подходила. Отправь ей надлежащее письмо, поприветствуйте ее с подарком, часть правил. Если группа большая, попроси кого-нибудь стать посредником. Те, кто за ней следуют, обладают довольно значительным положением. Отправь этим людям письмо и вдобавок какие-нибудь подарки. О, и сначала разузнай, какие подарки им нравятся. Я слушал, что говорила моя сестра, и мне на ум пришла мысль. А это разве не обычная взятка? «Ты слишком шумишь. Проблем нет, пока это работает. Так или иначе, не пытайся сделать это деньгами или чем-то совсем непродуманным. Это лишь разозлитых. Чай и сладости из популярной лавочки. Верная ставка. Не угадаешь их вкусы. Быть ссоре». Рука Оливии, которая делала записи, остановилась. но так много денег я не могу». Сестра посмотрела на мое лицо. «Все в порядке. Этот глупый братец их купит». «Он сам меня позвал, так что это уж может сделать». Я запаниковал, когда вдруг всплыла эта тема. Мне казалось, что было проблематично, когда девушки меня игнорировали, но затем меня подловили внезапной атакой. «Ша... что?» Сестра проигнорировала мою реакцию и продолжила говорить. Если они пошлют ответ, где скажут, что хотят встретиться с тобой лично или что хотят вернуть одолжение за подарки, то дело сделано. Все, что останется, это не переходить им дорогу, и тогда у тебя получится мирно выпуститься». Оливия посмотрела на меня такими глазами, будто она была готова расплакаться. «Все хорошо, не беспокойся о деньгах. Спасибо, я точно отплачу тебе за доброту». Ведь того, как Оливия говорила мне слова благодарности, навела на мысль, что всем девушкам вокруг следовало быть такой же доброй, как это дитя. А от вида сестрицы, откинувшись на спинку, поедавшись сладости, я невольно покачал головой. Пока я высказывал свое раздражение, я заметил что-то моей сестры. Этот катаухий ублюдок подбирался ко мне, поэтому я быстренько слинял. Не хочу влипать во что-то проблемное, вроде драк со зверочеловеком. Через несколько дней Анжелика позвала Оливию. Оливия с волнением смотрела за тем, как Анжелика пила изысканный черный чай, и кружка и содержимое были качеством выше того, что готовил Леон. Обращаясь с ними так, будто это были обычные вещи, Анжелика поставила кружку, острым взглядом посмотрев на Оливию. «Не знаю уж, кто подал тебе такую мысль, но я хвалю твое приветствие. Достойное поведение, когда встречаешь кого-то выше себя, это не место для таких, как ты». Однако помни, что я смирюсь с этим, если ты будешь сидеть тихонько в углу». Это место было изолировано от остальной Академии, чего все казалось немного загадочным. Также не существовало особых правил, что нельзя тесно общаться с внешним миром. То же самое можно было сказать о приветствии, которое сделала Оливия. Это не то, что обязательно, но очень важно, чтобы жизнь в Академии протекла ровно. У Оливии не было ни власти, ни поддержки. У нее действительно было такое положение в Академии. «Тогда вы позволите остаться мне в Академии?» В ответ на беспокойство Оливии, Анжелика поморщилась, как будто что-то вспомнила. За Анжеликой раньше следовало несколько девушек. Но сейчас они ушли, и они остались вдвоем. От этого она начала говорить чуть-чуть более мягким тоном, чем недавно. «Можешь просто кивнуть, выпить свой чай, а затем вернуться в общежитие. Только это, и мы будем в расчете» предполагаю этот разговор стал несколько сложнее когда ты начала задавать все эти вопросы анжелика вздохнула по непонятной причине выражение ее лица стало каким-то уставшим ты думала я буду пытаться тебя прогнать честно говоря мне интересен вопрос почуным студентам и у меня нет свободного времени с тобой возиться анжелика пробормотала несколько слов разволновавшийся оливии. «Ты лучше той девчонки, которая сближается со своим высочеством, наследным принцем!» «Э, ой, повторите!» «Да нет, ничего!» Анжелика слегка улыбнулась Оливии. Такой взгляд делала ее похожей на девушку ее возраста. У Оливии сложился образ Анжелики, которая всегда на взводе, которая легко вывести из себя. Действительно, Анжелика в Академии множество раз опускалась до крика. «Почетный студент, а кто научил тебя об этих приветствиях?» «А, не пойми неправильно, я не затаю на них злобу!» Мне просто интересно, кто помог почетному ученику, от которого отошли все вокруг. Просто интересно. Парни были заняты поиском пары не имели свободного времени, а девушкам не нравился почетный студент. Она просто выразила интерес узнать, кто мог ее поддержать. Оливии было немного страшно, но она назвала имя Леона. Она рассказала о том, как Леон привел свою старшую сестру. Третий сын бальтфолтов да? Он довольно странный парень, впрочем, характер у него неплохой. Вы о нем знаете? Анжелика показала легкую улыбку. А ты не знаешь? Он рыцарь из нашего поколения, и от него многого ждут в будущем. На самом деле, я была удивлена, когда услышала, что он своими руками заработал титул барона. Нет сомнения, что он достиг огромного успеха, как искатель приключений. Интереснейший человек, и, судя по всему, с хорошим характером. Не будет вреда в том, чтобы познакомить его с его высочеством, наследным принцем». Оливия чувствовала какую-то загадочность, когда смотрела на Анжелику, говорящую такое с улыбкой.